Глава 5. Битый час проколесив по Брюсселю, Элизабет поняла, что дом Роберта ей самостоятельно не отыскать. Один-единственный раз она почти смогла подобраться к улице, на которой он жил, однако движение в том месте было одностороннее и вело в обратном направлении. В конце концов, она бросила машину возле какой-то стройки и поймала такси. Элизабет не терпелась поскорее увидеть Роберта, и пока таксист пробивался сквозь уличные потоки машин, возбуждение возбуждении её всё нарастало. Кроме того, она немного нервничала, поскольку перед каждой встречей с Робертом начинала сомневаться в том, что он окажется достойным собственного образа, запечатлённого в её памяти. Он словно обязан был прикладывать дополнительные усилия, чтобы как-то оправдать воздействие, которое оказал на её жизнь. Элизабет отвергала других мужчин, жила одна, принимала участие в длившемся и длившемся обмане. Значит, ему надлежало быть достойным её жертв. А между тем, из всех известных ей мужчин Роберт был наименее уверенным в себе. Он ни на что не притязал, ничего не обещал и неизменно твердил, что Элизабет вольна поступать так, как считает наиболее для себя удобным. Возможно, именно за это она его и любила. Она заплатила таксисту, нажала на кнопку дверного звонка. В динамике домофона прозвучал голос Роберта. Дверь открылась. Элизабет побежала наверх, стуча каблуками по деревянным ступенькам. Роберт стоял в дверях квартиры на втором этаже, смахивающий на медведя взлохмаченный мужчина с сигаретой в руке, ещё в костюме, хотя с ослабленным узлом галстука и расстёгнутой верхней пуговицей рубашки. Элизабет бросилась ему в объятия. Как это часто бывало, в первые проведённые с ним минуты Элизабет испытывала замешательство — потребность услышать слова, которые приободрят её. Она рассказала, как моталась безо всякого толка по городу, и Роберт, отсмеявшись, заявил, что надо съездить забрать ее машину и поставить в подземный гараж. Через полчаса они вернулись в квартиру. Можно было начать все заново. Элизабет отправилась принимать ванну, а Роберт, уложив ноги на кофейный столик, принялся обзванивать рестораны. В гостиную она вернулась, одетой в новое черное платье. Он протянул ей бокал. Тоника не добавлял, даю слово. Только бутылку показал. Чудесно выглядишь. Спасибо. Ты тоже неплохо. Ты так в этом костюме и пойдёшь, или всё же переоденешься? Не знаю. Не думал об этом. Ну, разумеется. Роберт подошёл к тахте, сдвинул в сторону документы и книги, сел рядом. Человеком он был сильным, рослым, с широкой грудью и изрядным брюшком. Он погладил её по волосам, поцеловал в поблёскивающие губы. Рука Роберта скользнула под её юбку. Он что-то забормотал в ухо Элизабет. «Я только что оделась, Роберт. Перестань». «Ты мне весь макияж испортишь», — отозвался он. «Я серьёзно. И руки убери. Успеешь ещё». Он усмехнулся. «Но это позволит мне снять напряжение и получить удовольствие от обеда». «Роберт». От его приставаний у Элизабет поехала петля на чулке и смазалась помада. Однако она успела привести себя в порядок, прежде чем они вышли из дома. «Вообще говоря, он прав», — думала Элизабет. «Удостоверившись, что мы по-прежнему близки, мы быстрее найдём общий язык». За ужином Роберт спросил, чем она занималась в последнее время. И Элизабет рассказала о работе, о матери, о своём новом интересе к прошлому. Рассказывая, она сама начинала всё лучше понимать этот интерес. Она уже достигла возраста, когда перестаёшь думать, что умрёшь последним. Существовали люди моложе её. Поколение детей, наслаждавшихся надёжной роскошью знания, между ними и смертью, ещё стоят кордоном родители и родители родителей. Однако своих детей в неё не было. Вот она и начала приглядываться к прошлому, задумываться о судьбе другого поколения, более раннего. Поскольку жизнь этого поколения завершилась, оно нуждалось теперь в её защите, и Элизабет стала испытывать к нему чувства почти материнские. Рассказала она и о том, как побывала в доме Ирен, как познакомилась с Бобом, который, если верить его жене, почти не вылезал из пабов и букмекерских контор, но на деле оказался невысоким, чем-то напоминавшим птицу-человечком в очках с толстыми стёклами. Он предложил ей на выбор две-три книги, проворно снятые им с книжных полок, тянувшихся вдоль стен его домашнего кабинета. И всё-таки я оказалась совершенно неподготовленной к тому, что увидела. К масштабу, к мемориалу размером с мраморную арку, Больше даже, у которого исписан каждый дюйм поверхности. Когда стоишь, там кажется, что всё было совсем недавно. Уборщик показал мне гильзу, найденную в лесу всего лишь на прошлой неделе. Роберт, слушая Элизабет, несколько раз наполнял её бокал. Когда они вышли из ресторана и направились в Гранд-Пляс, голова у неё слегка кружилась, но ей было легко и спокойно. Брюссель представал перед Элизабет городом основательным — Живым памятником сноровистости фламандских тружеников, обильной еде, приготовленной с французской изобретательностью, но прежде всего радостям мирного существования. Ей нравилось верить, что небогатая событиями жизнь вовсе не обязательно пуста, а овладеть высокими навыками гражданственности можно лишь ценой немалых личных усилий. Когда начался дождь, Элизабет и Роберт шли по узкой, обсаженной деревьями улице. Она почувствовала, как рука Роберта подталкивает её под защиту кафе, в котором он надумал выпить по последней. Они свернули за угол и вдруг оказались на Гран-пляс. Глянув вверх, Элизабет увидела позолоченные фасады торговых домов, поблёскивавшие сквозь дымку Мороси в свете неярких фонарей. В воскресенье после полудня настроение Элизабет стало портиться. Приближалось неминуемое расставание. Иногда ей казалось, что она начинает бояться возвращения едва ли не в первые минуты после приезда. Роберт, поставивший на проигрыватель пластинку, лежал на софе, слушая музыку и удерживая столбик пепла на конце сигареты. «Когда мы всё-таки поженимся?» — спросила Элизабет. «Там под бумагами пепельницы нет?» «Есть», — она протянула ему пепельницу. «Ну так?» «Ох, Элизабет». Роберт сел. Твоя беда в том, что ты слишком нетерпелива. Ага. Так вот, значит, в чём моя беда. На этот счёт существует множество теорий. Вообще-то, я не думаю, что человека, прождавшего два года, можно назвать нетерпеливым. Мы разведёмся, но сейчас я пойти на это не могу. Почему? Я тебе уже говорил. не только что перешла в новую школу. А Джейн необходимо обзавестись друзьями там, куда мы переехали. И к тому же... Нельзя так жестоко поступать с Энни. Вот именно. Ей всего 10 лет. И у неё скоро экзамены, а потом нужно будет морально поддержать Джейн. А потом ты найдёшь новую работу. Роберт покачал головой. А ещё через год после этого, — прибавила Элизабет, — будет уже слишком поздно. Для чего? Для нас с тобой. Роберт вздохнул. «Всё не так просто, Элизабет. Я разведусь, даю слово. Если хочешь, могу даже назвать предельный срок. Скажем, ближайшие три года». «Я не могу полагаться на это», — сказала Элизабет. «Не могу строить свою жизнь на таких шатких основаниях». «У тебя минорное настроение?» «Минорное. Я уже не девочка. Когда я вижу на улице коляску с младенцем, у меня всё внутри переворачивается». Мне приходится останавливаться и делать несколько глубоких вдохов-выдохов, потому что меня тянет к нему со страшной силой. По-твоему, это называется минорное настроение? Прости, Элизабет. Нет, правда, прости. Не пара я тебе. Поставила бы ты на мне крест и нашла кого-то другого. Тебе это труда не составит, слово даю. Ты так ничего и не понял, да? О чём ты? Мне нужен ты, мужчина, которого я люблю а не кто-то другой. Роберт снова покачал головой. Похоже, он был тронут её признанием, но поделать всё равно ничего не мог. «Ну, тогда я не знаю, что тебе посоветовать». «Женись на мне, дурень, и советов никаких не потребуется. Последуй порывам своего сердца». «Оно у меня разрывается. Из-за Энни. Я не могу причинить ей боль». «Такого ответа и следовало ожидать», — подумала Элизабет и сказала более примирительным тоном. «Я бы заботилась о ней. Она могла бы приезжать к нам». Роберт встал, подошёл к окну. «Ты просто обязана бросить меня», — сказал он. «Ты сама это понимаешь, правда? Это единственное решение». Она сдерживалась из последних сил, но всё же при прощании в подземном гараже проследилась, чувствуя свою зависимость от Роберта, беспомощность, и презирая себя за это. Его руки показались Элизабет, когда он прижал её к груди такими большими. «Я позвоню», — пообещал он, захлопывая за ней водительскую дверцу. Она кивнула и вывела машину в размазанный слезами мир, на бой с вечерним движением. В четверг вечером Элизабет поехала в Туикнам навестить мать, и пока Франсуаза суетилась на кухне, Поднялась на чердак, где стояло несколько набитых документами, фотографиями и книгами сундуков. Причину поисков она матери объяснять не стала, сказав, что ищет свой старый дневник. Чердак был совсем низким, даже не выпрямишься во весь рост. Хорошо ещё, что строители провели туда свет, позволивший Элизабет понять масштабы стоявшей перед ней задачи. Пять кожаных и шесть чёрных металлических сундуков — Плюс несколько картонных коробок, лишь немногие из которых были хоть как-то помечены. Судя по всему, заполнялись они, как Бог на душу положит. Ёлочные украшения и старые настольные игры с потерянными фишками лежали вперемешку со связками писем и каких-то квитанций. Элизабет начала с сундуков кожаных. Она и знать не знала, что её мать была завзятой театралкой. Первый сундук содержал пачки программок из театров Вест-Энда и журналов с фотографиями актёров которых Элизабет в последнее время видела по телевизору седыми в характерных ролях. Здесь они представали игравшими в утренних спектаклях 30-летней давности. Яркие подведенные черным глаза, кружевные манжеты вокруг запястья, аккуратно подстриженные блестящие волосы. В другом сундуке отыскалась коробка, надписанная «Собственность Алекса Бенсона». Она содержала самые разные документы, связанные с наследованием определенных прав и обязанностей. Ничего солившего деньги среди них не наблюдалось, зато имелись не нелишенные интересы долговые обязательства. Втайне от жены Алекс купил долю в компании, располагавшейся в Нью-Маркете и занимавшейся перевозкой скаковых лошадей, а затем продал, покрыв таким образом часть своих долгов. Помимо этих бумаг, в сундуке хранились сваленные в беспорядке каталоги и письма компаний, которые он покупал, продавал или вкладывал в них средства. Находились они по большей части в Кении или в стране, которая называлась тогда Танганьикой. Общая черта у этих бумаг была только одна — отсутствие капитала и присутствие оптимизма, наводящего на мысли о поисках Эльдорадо. Последние по времени документы были связаны с Родезией и Южной Африкой. В первом из металлических сундуков Элизабет обнаружила гимнастерку цвета хаки. Вытащила ее, подняла к свету. Сшитая из грубой саржи гимнастёрка была совсем как новая, ни единого пятнышка, аккуратно нашитая на рукав шевроны. Под ней лежала железная каска, пребывавшая в столь же исправном состоянии, почти не поцарапанная снаружи, с целёхонькой тесьмой внутри. На дне сундука лежал кожаный письменный прибор, а в нём неиспользованный блокнот и чёрно-белая фотография нескольких сидевших на передке бронетранспортера солдат в рубашках с короткими рукавами. На обороте значилось «Тунис, 1943», «Бесстрашная пятёрка», «Джарвис отсутствует». не та война, не тот человек. После всего, что недавно видела Элизабет, после тех имён на огромной арке, та же самая история повторилась спустя лет 20 с небольшим. Если у неё родится мальчик, кто пообещает, что ему не придётся тоже отдать несколько лет взрослой жизни этому адскому извращению? Элизабет переползала на корточках вдоль стоявших в ряд металлических сундуков. Ближайший к ней содержал новую порцию хлама, её старые игрушки и опять-таки счета и деловые письма, связанные с покупкой дома. Некоторые из них Элизабет прочитала. Тривиальные сами по себе, они, тем не менее, тронули её. Столбики цифр, займы и проценты по ним — отпечатанные на машинке, на синем с красными полями долговом обязательстве и заверенные твёрдой, сделанной чёрными чернилами подписью, говорили о пустяковых по нынешним временам суммах, взятых под вполне милосердные проценты. Но как устрашающие они должны были выглядеть в те давние годы, лишая должника душевного покоя. Элизабет прежде всего видела в них свидетельство жизни её семьи, пусть непрочной, на грани распада, свидетельство заботы её родителей, в первую очередь матери, а о доме и ребёнке, её решимость сделать ещё одно усилие для поправления дел. Не такие уж большие суммы, одолженные у какого-то общества взаимопомощи, означали, что мать, отказавшись от надежд на путешествия и облегчение собственной доли, принесла себя в жертву дочери. У Элизабет с трудом укладывалось в голове, что её жизнь — результат самоотречения предыдущих поколений. На дне третьего сундука она увидела бумажный свёрток, стянутый завязанной бантиком бечёвкой. Его покрывал настолько густой слой пыли, что у Элизабет от одного прикосновения к нему одеревенели кончики пальцев, и мурашки побежали по коже. Она потянула за хвостик бечёвки, и свёрток послушно раскрылся, вывалив ей в руки своё содержимое. Документы, письма, записная книжка. А кроме них какие-то цветные ленточки, три медали и поясная фляжка. Всё это, похоже, принадлежало временам более ранним, чем содержимое остальных сундуков. Некоторые из писем были написаны от руки, на французском. На одном стоял руанский адрес. Элизабет начала читать это письмо, почему-то чувствуя себя виноватой. Впрочем, содержание его осталось для неё туманным. Написано оно было почерком убористым и витиеватым, чернило выцвели, а французский Элизабет был бедноват для пестревшего идиомами языка. Было и ещё одно, написанное той же рукой, пришедшее из Мюнхена. На дне свёртка лежали две книжки. Первая оказалась армейским руководством для офицеров. На форзаце его значилось «Капитан Стивен Рейсфорд. Апрель 1917». Элизабет открыла книжку. Одна из инструкций внушала офицеру, что он должен быть «кравожадным» Постоянно думать о том, как уничтожить противника, и помогать в этом своим подчинённым. Разделённое дефисом слово «кровожадный» бросила Элизабет в дрожь. Второй была записная книжка в толстую синюю линейку с отчерченными красными полями. Её страницы были заполнены сделанными чернилами-записями. С записями дело обстояло ещё сложнее, чем с письмами. Буквы очень походили на греческие. Элизабет озадаченно полистала страницы. Если записная книжка принадлежала иностранцу, никак с её семьёй не связанному, то как она очутилась в свёртке с вещами деда? Элизабет опустила её в карман юбки, вернула всё остальное в упаковочную бумагу и снова перевязала свёрток бечёвкой. Мать сидела в гостиной, читая книгу. Элизабет начала разговор с уже использованной ею уловки. «Так я свой дневник не нашла. У меня там был записан один старый адрес, и недавно он мне понадобился. Когда я перебиралась к себе на квартиру, ты разрешила мне кое-что здесь оставить, помнишь? Да, помню. Хотя лучше бы ты всё это на помойку снесла. Ещё успею. Пока я искала дневник, мне попался под руку свёрток с бумагами, я так понимаю, твоего отца. А я думала, что давно всё выбросила. Их было много, но в этот дом я их перевозить не стала. Чего было много? Записных книжек, которые он вёл с тех пор, как впервые попал во Францию. По-моему, штук двадцать, если не тридцать. Что там было написано, я понять не смогла, потому что он пользовался каким-то шифром. Одну из них я на чердаке и нашла. Выглядит так, словно он по-гречески писал. «Точно», — сказала Франсуаза. Книжек оставалось много. Думаю, не хотел, чтобы кто-нибудь их прочёл. Иначе писал бы на английском. «Каким он был человеком, твой отец?» Франсуаза выпрямилась щёки её окрасились лёгким румянцем. «Жаль, что ты не знала его. Он бы тебя полюбил. Мне всегда хотелось, чтобы он хоть раз увидел тебя, погладил по щеке». В следующую субботу Элизабет спустилась в метро, села в поезд, и тот полетел вперёд, покачиваясь и лязгая, совершая электрический путь по трубе, проложенной под городом, в вязкой глине. В Стратфорде она выбралась под свет зимнего солнца и поехала дальше автобусом. На всём этом пути она проклинала свой отказавшийся заводиться шведский седан. Дом Боба и Ирен стоял на площади с полудюжиной голых платанов, поднимавшихся из огороженной железным заборчиком лужайки. На одном её краю находилась песочница с оранжево-красной конструкцией, по которой лазали детишки. Яркие поверхности её были покрыты нанесёнными распылителем словами, принадлежавшими письменности, известные лишь тому, кто этим распылителем орудовал. На взгляд Элизабет они походили на грозные предостережения фундаменталистских священных книг. Для детских игр было слишком холодно. Зато по редкой грязной траве скверика тащила на поводке тощую овчарку женщина с обмотанным шерстяным шарфом головой. Собака притормозила и присела в песочнице. Элизабет поспешила к дому, нажала на кнопку звонка увидела макушку Ирэн, которая нагнулась, чтобы угомонить облаившего полуоткрытую дверь терьера. Перемежая угрозы и уговоры, обращённые к собаке, и успокоительные уверения к гостю, Ирэн сумела расчистить в тесной прихожей достаточно места, чтобы Элизабет смогла войти в дом, а его хозяйка — закрыть за ней дверь. Они направились в гостиную с выходящими на площадь окнами. Элизабет присела, а Ирэн ушла на кухню приготовить чай. Стены комнаты были оклеены тёмно-коричневыми обоями, большую часть которых скрывали картины и полки, заставленные множеством фарфоровых чашек с блюдцами и чучелами птиц в стеклянных ящичках. Присутствовали также два портновских манекена. Один в лиловом бархатном костюме XIX века. Ногой торс второго был затрапирован старинными кружевами, не спадавшими складками. По всей комнате были расставлены столики, нагруженные медными безделушками и фигурками. «Надеюсь, Боб не сердится на меня за то, что я использую его как справочную библиотеку», сказала Элизабет, вернувшаяся с чаем Ирэн. «Думаю, нисколько», — ответила Ирэн. «Скорее всего, только радуется. Помогли тебе его книги?» «Да, помогли. Я ведь рассказывала тебе о мемориале, который увидела во Франции, верно? Понимаешь, меня теперь словно преследует эта тема. Мне хочется узнать о ней больше. Я нашла записную книжку деда». Во всяком случае, предполагаю, что она принадлежала ему, поскольку лежала среди его вещей. Однако записи в ней сделаны на языке, которого я не знаю. И я подумала, вдруг он известен Бобу, он же интересуется археологией. Египетские иероглифы, что ли? Ну, не египетские, однако… Понятно. О языках он и вправду знает много. Ходил на всякие курсы. Не думаю, что он говорит хоть на одном из них, но, наверное, поймёт, на каком велись записи, особенно если язык древний. «Современность Боба не очень интересует. Я ему как-то подарила набор пластинок, чтобы он выучил французский. Мы в том году собирались провести отпуск на континенте. Так Боб даже упаковку не вскрыл». Боб, которого Ирен удалось встретить и попытки выманить из сада, пожал Элизабет руку и налил себе чашку чая. Она рассказала ему о поездке во Францию. Боб слушал, кивая и шумно прихлёбывая чай. Ростом он был ниже жены, лысый, в круглых очках с черепаховой оправой. Пока Элизабет вела рассказ, он сидел, склонив голову на сторону и время от времени приподнимая плечо, чтобы почесать об него подбородок. Но едва Элизабет объяснила причину своего визита, Боб встрепенулся и словно ожил. «Можно мне взглянуть на сей загадочный документ?» — спросил он. Элизабет протянула ему записную книжку виновата поскольку не была уверена, что поступает хорошо, отдавая записи, сделанные её дедом многие годы назад, этому странному человеку. «Понятно», — сказал Боб, пошелестев страницами книжки, точно подсчитывающий купюры банковский клерк Элизабет испугалась, что высохшая старая бумага не выдержит такого обращения. «А писал он помногу, верно? У вас есть другие такие книжки?» «Нет, сохранилось только это». «Думаю, нам лучше перейти в мой кабинет. Мы ненадолго, Ирэн. Скоро вернёмся». Он проворно встал, поманил Элизабет, и та последовала за ним по тёмному коридору вглубь дома. В комнату, выходившую окнами в сад, уже покинутый предвечерним солнцем, оставившим после себя лишь тёмные силуэты тачки и залитого костра у деревянной ограды. «Я принесла назад ваши книги», — сказала Элизабет. «Спасибо. Положите их вот здесь, с краешку». «Как покончим с вашей книжицей, я расставлю их по местам». Перелистывая взад и вперёд сухие страницы, Боб причмокивал губами и издавал одобрительное гудение. «Есть у меня идейка», — бормотал он. «Идейка у меня есть». Он подошёл к одной из полок, заполнявших кабинет от пола до потолка. Снял с неё том. Расставленные книги были в алфавитном порядке — На корешках некоторых виднелись кусочки перфорированной маркировочной ленты, извещавшие о том, что следующий ряд книг посвящён уже новому предмету. Боб опустился в глубокое кожаное кресло. Элизабет присела по его приглашению, на стоявший возле письменного стола деревянный стул. «Хотя с другой стороны, кое-чего я не понимаю». Боб опустил записную книжку себе на колени, поднял очки на лоб, потёр глаза. «Вам действительно необходимо выяснить, что всё это значит?» Элизабет грустно улыбнулась, покачала головой. «Не знаю. Честное слово, не знаю. На самом деле это всего лишь причуда, неопределённая мысль о том, что записи могут многое для меня прояснить. Однако есть ли в них что-то интересное, я сказать не могу. Не исключено, что они сводятся к спискам покупок или каких-нибудь дел, которые он собирался переделать». «Не исключено», — согласился Боб. Знаете, вы могли бы показать эту книжку специалисту. Отнести в музей или в университет, где есть человек, который специализируется на такого рода вещах. Мне не хотелось бы беспокоить людей. Вдруг записи совсем пустяковые. Вы сами не могли бы в них разобраться? Может быть. Тут всё зависит от того, в какой мере код, которым пользовался ваш дед, был его личным кодом. Вот, допустим, вы ведёте дневник и называете в нём Ирен, ну, скажем… Королевой бес Кто-то может, конечно, расшифровать слова «королева бес однако нового-то он всё равно ничего не узнает, так? Полагаю, что так. Мне не хочется, чтобы вы тратили на это слишком много времени, Боб. Может быть, просто… Нет-нет, мне уже стало интересно. Я бы с удовольствием поработал с вашей книжкой. Одно могу сказать сразу. Использованный здесь алфавит не соответствует языку, на котором велись записи. Алфавит греческий, а слова нет. Думаю, язык может оказаться смешанным, да ещё и содержащим некоторое количество обозначений, придуманных вашим дедом. То есть не исключено, что основной язык не английский? Именно. Когда расшифровывали линейное письмо «Б», несколько лет ушло впустую, поскольку предполагалось, что в нём закодированы греческие слова, а их там не было. Во всяком случае, слов оттического диалекта. Как только это прояснилось, всё стало по местам — Но этот код, могу вас уверить, навряд ли сложнее линейного «Б». Элизабет улыбнулась. «Откуда у вас такие познания об этих вещах?» «Надо же было заниматься чем-то, что позволило бы мне угнаться за Эрн. Когда дела у неё шли хорошо, все деньги в дом приносила она, а я просто работал, на службе и дома. Изучал кое-что на досуге. Поразительно, как много можно узнать, просто потратив время на чтение. Знаете что?» Если я не разберусь в вашей книжечке за две недели, вам придётся обратиться к кому-то другому. Но вы уверены, что вам хочется заниматься этим? Уверен. Я получу от этого наслаждение. Я люблю сложные задачи.